Глава одиннадцатая. Мика. Прошлым вечером мы прибыли в аэропорт Джона Кеннеди. После долгого, утомительного перелета мы с Дэниелом наконец-то были в Америке, в его родном городе. И теперь я с трепетом и волнением ожидала, когда он познакомит меня с ним. Сразу же из аэропорта мы направились в квартиру Дэниела. Было поздно, и нас обоих одолевало только одно желание – сон. Долгий сон после горячего душа, потому что наш рейс откладывали дважды, и перед вылетом нам пришлось несколько часов торчать в аэропорту. Но теперь мы были здесь, и нас ждала целая неделя вдали от Лондона, театра и сплетен, которые развлекали некоторых ребят из нашей труппы. Утром Дэниел отправился за завтраком, а у меня появилась возможность как следует осмотреться, потому что ночью на это не осталось сил. После ухода Дэниела я прошлась по комнатам, с любопытством рассматривая его квартиру и сравнивая ее с его жильем в Лондоне. Еще там я поняла, что он не приверженец окружать себя ненужными вещами, а сейчас убедилась в этом. Интерьер нью-йоркской квартиры был выдержан в спокойных, приглушенных тонах, а минимум мебели и декора оставляли больше пространства и света. Но было здесь кое-что что в лондонской квартире отсутствовало фотографии. Немного, но они были. В комнате, которую я определила как малую гостиную, обнаружилось несколько фото. Снимки Сиены и Дэниела. Дэниела и какой-то женщины, которая, скорее всего, являлась его матерью, судя по внешнему сходству. Фотография их троих вместе. На ней Дэниелу было не больше шестнадцати. Он был худым, угловатым подростком с длинной, выгоревшей на солнце челкой и широкой, счастливой улыбкой. Боже, это было так трогательно! Глядя на этот снимок, я ощутила некую необъяснимую светлую грусть. Ни на одной из фотографий я не увидела человека, который мог быть его отцом. Всегда ли их отношения были такие враждебными? Или у этого парня с фото почти 12-летней давности не было таких проблем? Я не удивилась, обнаружив на полках пластинки, симфониями Баха и Моцарта, и они вполне гармонично соседствовали с альбомами «Битлз», «Элли Фицджеральд и «Джонни Кэша». Еще несколько фотографий висело на стене. Все они были тем или иным образом связаны с балетом. Более молодая версия Дэниела на выпускной постановке в Джулиарде и на другой – репетиция в зале, когда он уже преподавал там. Похожий снимок я видела на сайте Академии. Здесь он уже приобрел свое фирменное, строгое выражение лица, несмотря на красивую улыбку, обращенную в камеру. Рассмотрев снимки, я вернулась к пластинкам. Определенно он любил музыку, и это относилось не только к классике. Мне нравились вещи, которые окружали этого мужчину. Их было немного, но все, что он выбирал, имело значение. Может быть, это работало и с людьми, Мне бы хотелось, чтобы именно по такому принципу Дэниел выбирал людей в своей жизни. Я взяла револьвер, седьмой студийный альбом Битлз, и вдруг моим ногам что-то упало. Присев, я подняла фотографию. Она лежала между Битлами и Фрэнком Синатрой. На снимке был Дэниел и какая-то девушка. В обнимку они позировали в репетиционном зале. Лицо девушки показалось мне знакомым. Присмотревшись, К одному из фото на стене я увидела ее среди студентов Джулиарда. На обороте значилась подпись «Улыбайтесь чаще, мистер Райерс, Лекси Рэндалл». Не знаю, как эта фотография оказалась между пластинками. Возможно, что случайно, а может и намеренно. Зачем Дэниелу прятать ее? Только если он не хотел всякий раз смотреть на что-то, что расстраивало его. Если эта девушка была именно той девушкой... Я торопливо сунула фото на прежнее место и поспешила покинуть комнату, чтобы, когда Дэниел вернется с завтраком, у него не возникло подозрения, что я рылась в его вещах. Хотя я вовсе этого не делала. Я всего-навсего рассматривала пластинки, а это фото просто выпало. Если он не хотел, чтобы кто-то видел его, стоило прятать получше. Верно? Ох, черт! И почему эта старая фотография так разволновала меня? Ну, фото и фото от девушки, которой нравилась улыбка Дэниела. У него на самом деле была замечательная улыбка. И, конечно, я не первая заметила это. Возможно, моя реакция была бы спокойнее, если бы я просто обнаружила снимок вместе с остальными. Но он его спрятал. Для чего? Ему так больно было на него смотреть, что эта девушка значила для него. Судя по всему, немного больше, чем он рассказывал мне. А впрочем, разве теперь это имеет какое-либо значение? Даже если Дэниел был влюблен в эту Лекси, с тех пор прошло много времени, они не вместе. Их дороги разошлись, теперь он со мной. Не знаю, что именно он чувствует ко мне, но в наличии чувств я не сомневаюсь. Стоит ли мне переживать из-за его прошлого? Стоит, если оно все еще влияет на него. Я поморщилась. Мне следовало просто забыть о том, что я видела, забыть имя Лекси Рэндалл, но я знала, что не смогу. Не до тех пор, пока не узнаю всей правды.